— Господи помилуй, господин доктор, вы уронили на стол ваше лицо. — К черту это тряпичное лицо! — возразил тот. — Мне никогда не привыкнуть есть в маске. Убери ее подальше и подай, когда я буду уходить. — Как вам угодно, господин доктор, — сокрушенно произнес Маттеус. Я умываю руки. Но вашей милости известно, что я обязан каждый вечер отдавать отчет о том, что здесь делается и что говорится, точка в точку. Сколько бы я ни уверял, что ваше лицо упало случайно, Я не смогу сказать, будто госпожа не видела того, что находится под ним. Вы прекрасно любезный. Ты отдашь отчет, как всегда. невозмутимо ответил доктор. И вы подчеркнете, Матеус, добавила Консуэла, что я ничем не вызвала подобного неповиновения господина доктора. Не моя вина, если я узнала его. «Да не тревожьтесь, графиня», — возразил Супервиль с полным ртом. «Князь не так страшен, как о нем говорят, и я нисколько его не боюсь. Я скажу ему, что, разрешив мне поужинать с вами, он тем самым разрешил мне освободиться от любого препятствия, которое помешало бы мне прожевывать и глотать пищу. Тем более, что вы слишком хорошо знаете мой голос, чтобы могли не узнать меня еще прежде. Следовательно, это пустая формальность, я избавил себя от нее. Князь первый меня одобрит». «Все равно, господин доктор», — возразил негодующий Матеус, «я рад, что эту шутку позволили себе вы, а не я». Доктор пожал плечами, посмеялся над трусливым Матеусом, съел огромное количество пирога, Выпил соответственное количество вина, после чего, когда Матеус вышел переменить блюдо, он слегка пододвинул свой стул к стулу консуэла, понизил голос и сказал ей, «Милая сеньора, я не так прожорлив, как это может показаться. Наевшись до отвала, Сюпервиль мог позволить себе такое замечание. И цель моя, когда я решил поужинать с вами, состояла в том, чтобы сообщить вам важные сведения, которые очень вас заинтересуют». «От чего имени собираетесь вы сообщать мне эти сведения, сударь?» — спросила Консуэла, вспомнив об обещании, только что данном ею невидимым. «Я делаю это с полным правом и по доброй воле», — ответил Супервильни. – «Не тревожьтесь, я не шпион, говорю с открытым сердцем, и меня мало заботит, будут переданы кому-нибудь мои слова или нет». Первой мыслью Консуэла было заставить доктора замолчать, чтобы не стать сообщницей его измены, но потом она решила, что если человек из чувства преданности невидимым способен чуть ли не отравлять людей, только бы заполучить их в этот замок, значит, он тайно уполномочен ими. «Это заподня, подумала она. Начинается ряд испытаний. Ну что ж, посмотрим, каково будет нападение. Итак, сударыня, продолжал доктор, я должен вам открыть, кто хозяин этого дома? Вот оно, сказала себе консуэла и поспешила ответить. Благодарю вас, доктор, я не спрашивала вас об этом и ничего не хочу знать. Ну-ну-ну возразил супервиль. Вот вы и заразились теми романтическими бреднями, которыми князь любит угощать всех своих друзей, но не советую вам принимать всерьез этот вздор. В лучшем случае вы сойдете с ума и пополните княжескую свиту умалишенных и одержимых. Я отнюдь не собираюсь нарушать данное ему слово и называть его имя или место, где вы находитесь. Впрочем, это и не должно особенно вас заботить, ибо разве только удовлетворило бы ваше любопытство, а я хочу лечить вас вовсе не от этого недуга, а напротив, от чрезмерной доверчивости». Поэтому можно, не выходя из его воли и не рискуя вызвать его недовольство, я и сам заинтересован в том, чтобы вы не потеряли его расположение, сообщить вам, что вы пользуетесь гостеприимством самого чудесного и самого нелепого старика в мире».